Сейчас бы хороший пистолет, сказал Томас. Через пять минут будет суп, сказала Марьяна. Вкусный суп. Тетя Луиза нам все белые грибы отобрала. Постаралась. Далеко-далеко что-то чавкнуло, ухнуло. Потом раздался легкий топот многочисленных ног и блеяние в несколько голосов. Марьяна вскочила на ноги. Козлы! Твоего уже съели, сказал Дик. Кто же их гонит?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 Тот вздохнул, понюхал, распахнул бегемотью пасть и послушно схрупал подарок.